Горький перелез с моих колен на стол и улёкся на бумагу, с удовольствием щупая её белую и чистую. Затем он взял ручку и начертил слово: "папиросы". Прочитала я и ойкнула от неожиданности: "Зачем вам папиросы? Ведь вы совершенно не сможете курить". Горький настойчиво постучал ногтем по начертанному и дописал ещё одно слово: спички. У вас же нет рта, удивлялась я. И не существует лёгких. Куда же вы будете втягивать дым? Позвольте спросить. Квадратным ногтем указательного пальца рука подчеркнула слово "папиросы", оставляя под ним глубокую с разрывами линию. Он сердится, подумала я, показывает характер, и сказала: "Будут вам папиросы". только курить будете на кухне. Горький взмахнул ладонью, как будто обещая выполнить моё условие. А теперь я стёрнула с лучшего друга полотенце, теперь я хочу кофе, и непременно, чтобы дважды зашёл. Лучший друг выбрался из-под своего полотенца и был рванулся по своему обыкновению в кухню, но тут на его пути Сжимая в пальцах ручку, предстала рука Горького. Лучший друг затормозила чайная, чудом не свалившись со стола, и замирев зайцем, постоял неподвижно несколько мгновений, а потом, приблизившись к незнакомцу в плотную, дотронулся до него указательным пальцем. На это прикосновение Горький ответил совершеннейшим равнодушием, не шелохнувшись навстречу. продолжая возлежать на кипящей бумаге. Так обычно реагируют сердитые истерики на жизнерадостных подростков, когда те брызжат энергией в нос остывающих предков. Кофе, настойчиво напомнила я. Лучший друг, казалось, не слышал меня, а поглощённый интересом к новичку, ощупывал того всё более наглым образом. Асмелев, он даже взобрался на дряблую руку верхом и покорябал плоть ногтем, как бы проверяя, из чего сделан незнакомец. Но и на это малоприятное действие горький никак не прореагировал, всё более походя на любящего дедушку, стоически сносящего все издевательства внука. Лучший друг, распоясавшись окончательно, взял со стола иглу, которой я пыталась оживить дряблую руку, и движением шпажиста воткнул остриё прямо в третью фалангу безымянного пальца старика. От боли горький взметнулся над столом на целый аршин, закрутился волчком по столу, как ушибленная собака, а затем затих, шевеля пальцами словно водорослями. Лучший друг, вначале испуганно отскочивший, а теперь ободрённый без обидность юни знакомца, вновь подобрался вплотную, желая повторить укол бравого шпажиста. Но этого делать не стоило. Горкий среагировал мгновенно. Ладонь его раскрылась во всю ширь лопаты и размахнувшись от плеча, огрела лучшего друга кузнечным молотом. Не задачливый шпажист слетел со стола как бумеранг и ударившись о колесо моей коляски, отлетел в угол комнаты. Там он задрожал всей своей поверхностью, в конвульсиях затряслись его пальцы, и я подумала, что настала последняя минута лучшего друга. Я вся напряглась от этой картины. Мне вдруг стало так жаль потерять лучшего друга, что я, крутанув колёсами, подъехала в угол и подняла трясущуюся руку с пола. Ханнавису словно была повреждена. Это я поняла сразу, как только дотронулась до её кисти. У меня не было сомнений, что лучевая кость переломилась. К счастью, не пропоров своим осколком кожу. Но тем не менее, сломанная кость сместилась, искривляя ладонь и не давая пальцам свободно двигаться. Ах ты, бедный, воскликнула я. Рука Горького, ничуть не обеспокоенная происшедшим, по-прежнему лежала на столе, но теперь лениво складывала из чистого листа бумаги самолётик. "Потерпим мгновение, подбодрил я лучшего друга. Я тебе сейчас помогу". Прижав сломанную конечность к груди, я судорожно принялась вспоминать институтские занятия, особенно раздел оказания первой помощи при закрытых переломах. Самое ужасное, что никакой другой помощи лучшему другу я оказать не смогу. Первая помощь окажется последней. Не понесу же я руку в больницу, где ей сделают рентген и профессионально обмажут гипсом. Так что лучшему другу оставалось надеяться лишь на то, что когда-то приобретённых мною навыков будет достаточно и вся операция пройдёт в наилучшем виде. Я взяла бесильно обвисшую руку за кисть и большими пальцами стала вправлять сместившуюся кость. Потерпи, приговаривала я. Потерпи, пожалуйста. От этой процедуры рука стала горячей, как грелка, наполненная кипятком. Лучший друг трясся, но терпел героем. Бедный мой, несчастный.